Не успел комиссар завести двигатель машины, как в его окно постучали. От неожиданности мужчина выронил ключи. Повернув голову, он увидел лицо, от которого по телу побежали мурашки. Джой, его дочка, стояла под проливным дождём, костяшками пальцев тарабаня по стеклу. Короткие чёрные волосы скрывал капюшон куртки. Несмотря на отсутствие солнца, зелёные глаза девушки прятались за очками. Фрэнк заметил, насколько чётче стало лицо его дочери. Подбородок, обтянутый кожей, выпирал вперёд. Она всегда была немного фриковатой, но сейчас весь её вид кричал о полном безразличии к внешнему миру. После того, как Джой вышла из комы 15 лет назад, Фрэнк понял, что она уже не та, что прежде. Джой изменилась навсегда. От его маленькой девочки не осталось и следа. Архитектор начисто стёр то, что делало её человеком. Вместо неё проснулся кто-то другой, тот, кого Фрэнк не знал, и более того, кого он начал бояться. Врачи говорили о ретроградной амнезии, якобы Джой забыла те кошмары, прошедшие с ней в заточении. Но даже если они и были правы, то где-то на подсознательном уровне на Джой давило нечто неописуемое. То, с какими криками она просыпалась первые пару месяцев, заставляла Чейзе и его бывшую жену Кристину скакивать с кровати и бежать в комнату дочери. Джой кусала губы до крови, царапала кожу, оставляя кровавые борозды, ее истерический ор разрывал стены. Врачи поставили диагноз «ночные ужасы». Редкое заболевание, характеризующееся резким пробуждением в состоянии сильного страха. Джой пару раз врезалась в стену, словно пытаясь от кого-то убежать, после чего родителям приходилось привязывать ее к кровати. В те моменты, когда Джой не кричала во сне, она бормотала. Мама Джой обливалась слезами, слушая, как ее девочка шепчет одно и то же имя. Она повторяла его снова и снова, каждую ночь. «Линдси! Всегда Линдси!» С самого детства Джой была неразлучна с этой прозорливой Шалонией. Всё свободное время девочки проводили вместе, делились секретами и тайнами. В школе сидели рядом за соседними партами. Там, где нужна была грация и хитрость, в дело вступала Линси, где требовалась решительность и сила, Джой не заставляла себя ждать. Вдвоём они являлись одним целым. Правду говорят, что настоящая дружба может быть только в детстве. Иногда Чейз указала, что это нечто большее, чем просто дружба двух девочек. Настолько они были близки. Но Джой лишилась своей второй половинки, вернее сказать, её лишили. Что на самом деле произошло с Ленси Лохард в тех мрачных стенах, никто не знал. Труп не был обнаружен. Полиция прессовала архитектора как могла. Фрэнк Чейс позаботился об этом, но психопат молчал. С разбитым в кровь лицом, выплёвывая зубы, он твердил одно и то же: "Я расскажу только ей". Фрэнк понимал, о ком он говорит, но разрешить дьяволу вновь встретиться со своей дочерью он никак не мог. Слишком много зла архитектор привнёс в их жизнь. и продолжит сеять тьму в сердце ребёнка, честь не позволила бы ни за что. Опустив окно, комиссар улыбнулся, несмотря на все их многолетние разногласия, честь был приятно удивлён появлению Джой. Может, откроешь дверь? Сквозь звук дождя сказала девушка. Немного растерявшись, Фрэнк потянулся к двери со стороны пассажирского сиденья. Сняв капюшон, Джой села в салон, выдохнув небольшое облако пара. Несколько секунд она молчала, рассматривая лицо отца. Казалось, она искала что-то знакомое, но никак не могла найти. «В телевизоре ты выглядел лучше». «Это все грим. Ну, знаешь, чтобы не было обликов и все такое». «Ладно, хватит трепаться, Фрэнк». Джой сняла очки, показав свой глубокий шрам на брови. «Ты ей рассказал». «Чейз знал, что это случится». Он открыл тайну дочери, хотя поклялся молчать. Когда ночные ужасы Джои стали совсем невыносимыми, а Фрэнк с Кристиной были совершенно растеряны, на помощь пришел дедушка. Роберт Чейс всю жизнь работал профессиональным тренером по боксу. И с детства водил Джои к себе в спортзал. Там он и привил девочке любовь к боевым искусствам. Предложение Роберта попробовать Джой свои силы в смешанных единоборствах было встречено френком в штыки. При побеге от архитектора Джой получила пулю в голову. Эта травма отправила её в кому на долгие месяцы. Одним лишь чудом ей удалось очнуться, и Чейз до ужаса боялся последствий. Удары по голове категорически запрещались, но втайне от родителей Джой всё же пошла на тренировки. Ночь после занятий стала первой, когда она смогла спать спокойно. Никто не знал почему, но окунувшись в мир спортивного насилия, Джой обрела свой центр и замкнула круг. Получая боль и причиняя боль в ответ, она сумела найти подобие психического равновесия. Хоть Фрэнк до дрожи в руках боялся каждого пропущенного удара Джой, но отнять это у дочери он не мог. Чейз знал, что теперь жизнь его девочки там, где толпа кричала её новое имя Феникс, птица, восставшая из пепла. Когда появилось предложение выступать на профессиональном уровне, Джой заставила отца поклясться, что он никогда и никому не расскажет о её проблемах с головой. Утрясти всё с врачами для такой шишки, как Фрэнк Чейз, не составило труда. В тот день Фрэнк впервые за очень долгое время увидел благодарность в холодных глазах дочери. "Почему?" спросила Джой. "Почему я рассказал о твоём прошлом, Карен Миллер, чейс облизал пересохшие губы. Джой была его ребёнком, но его пробирал холод каждый раз, когда он слышал её голос, потому что так больше продолжаться не может. Что именно? То, что ты делаешь? И что же я по-твоему делаю?" спросила Джой. Не делай вид, словно не понимаешь, о чём я, взорвался комиссар. Мало того, что ты решила пойти в полицию, за каким чёртом, мне совершенно непонятно, так ты ещё стала убивать людей направо и налево. Я выполняла свой долг. Джой подула в стёклышко солнцезащитных очков и протёрла их краем футболки. Бандиты по типу Фэроу не всегда хотят сдаваться без боя. Иногда нет другого выхода, кроме как применить оружие. Джой Фрэнк внимательно посмотрел на дочь. «Я не лысый хрен с галстуком из-за дела внутренних дел. Не нужно мне вешать лапшу на уши. Я знаю, что как минимум в трех эпизодах ты могла обойтись меньшей кровью. Убить было твоим сознательным шагом. И признаться честно, это меня очень сильно пугает». «Не стоит бояться, все под контролем», – ответила Джой. «Как бы то ни было, каждый из них заслуживал свинец в голову». «Что ж...» Чейс, под чесал заросший подбородок. Если ты так думаешь, что я сделал правильный выбор, решив рассказать всё доктору Миллер, тебе нужна помощь. Ты прошла через слишком много, и пора бы тебе перестать вести эту борьбу в одиночку. Пришло время открыться хоть кому-то. Дочка, вот уже 15 лет я не знаю, что происходит у тебя в голове. Каждый раз, когда мы с твоей мамой хотели помочь, ты закрывалась. Кристина умерла очень давно. Джой вновь надела очки, не дав отцу увидеть свои глаза. Именно, а ты даже не пришла на похороны. Я была на задании, работала. Какая к чертям работа, Джой? Ты только послушай себя. У тебя умерла мать, а ты предпочла общество отмороженных бандитов вместо её похорон. Фрэнк со всей силы вцепился в руль, переполненный эмоциями, но что творилось на душе его дочери, это оставалось загадкой. Больше всего честь боялся, что за тёмными очками Джойс спрятана пустота, а не скупые слёзы. От одной этой мысли он приходил в ужас. Неужели его девочка потеряна навсегда? Знаешь что? Комиссар нервно завёл двигатель. «Отказываешься от помощи? Хочешь перейти на черную сторону? Стать сраным Дартом Вейдером? И я покажу тебе, во что ты превратишься в конечном итоге!» Нажав на педаль газа, Чейз помчался в больницу. Пришло время для встречи с Маркусом Морлоу.